Падая и вновь поднимаясь, где подлинный человек? Постное время, светло, начнем, очистим душу, очистим плоть, разрушим всякий союз неправды. Сравните постное время, светло, начнем, к подвигам духовным себе подложше, очистим душу, очистим плоть. Вечерня в неделю сырную. Стихира третья на Господи воззвах. Постящиеся братья, телесни, постимся и духовни, Разрешим всякий союз неправды. Вечерня в среду первой седмицы Великого Поста. Стихира первая на Господи возвах Такими словами ежегодно на протяжении столетий призывает нас православная церковь, Вступить в те семь недель, что предшествуют празднику пасхи и издревле называются великим постом. Вслушаемся еще раз в эти слова свет, очищение, душа, плоть, разрушение союза неправды. Здесь весь человек, весь его состав, вся его жизнь. Кто другой, что другое в мире призывает еще человека к этому очищению, говоря ему, оно необходимо и начать его нужно с самого себя. Из всех религиозных, интуиции из всего религиозного своего знания ничто, по всей вероятности, не отверг ушедший от религии человек так решительно, как эту жажду очищения, видение неправоты, и греховности, нечистоты своей жизни, страстное желание изменить себя. Врагам христианства, врагам религии казалось, что самоосуждение, признание им своего несовершенства – Покаяние и раскаяние недостойны человека и унижают его. Все это религия рабов, твердили они. Но мы освободим от нее человечество, и оно узнает, что человек, это звучит, гордо. И вот освободили, и вот отбросили эту жажду очищения, примирения и возрождения. И что же? Гордой, совершенной стала жизнь человека. Спрашиваешь и не знаешь, плакать или смеяться. Почему освобожденное от религиозного унижения человечество нуждается в няньках, и притом до зубов вооруженных? Для чего этому гордому человечеству каждое утро разжевывают, как оно должно думать, с чем подобострастно соглашаться, чему восторженно верить? Зачем ограждают его санитарными кордонами от внешнего мира? Почему, наконец, и через много лет после всех этих освобождений, представителей гордого и свободного человечества держат за проволокой в психиатрических больницах и изоляторах? Человек — это звучит гордо. Но вот смотришь на этого гордого современного человека и жалость разбирает. До чего же он пришиблен, раздавлен, унижен? До чего серо и беспросветно его жизни, какие над ним царствуют бездарные и жестокие начальники, и как скучна плоская и неубедительная идеология, ради которой его будто бы освободили от путь суеверия и мистики. Давно уже сказано, всякое дерево познается по плодам, но если так, то до чего же хилое и унылое дерево выросло из бедной почвы этого освобождения? А ведь было время, когда люди рассказывали и слушали другие повести, вдохновлялись совсем иным. Сколько столетий пел наш народ песню о который покаялся, увидел весь ужас, весь тупик своей жизни и нашел в себе силы возродиться. Сам Кудеяр в монастырь пошел Богу и людям служить. Из легенды о двенадцати разбойниках. песни неизвестного автора, текст которой частично восходит к поэме Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». 1863-1876 годы. Сколько столетий слушал он, затаив дыхание о великой грешнице, распростершейся перед Христом, умастившей его ноги драгоценным маслом вперемешку со слезами, оттершей их своими волосами и услышавшей поразительные слова «Кто много возлюбил, тому много простится». Сравните Евангелие от Луки, глава 7, стих 47 слушала о другом разбойнике, распятом рядом со Христом и в предсмертный свой час, взмолившемся, «Помяни мя Господи во царствии Твоем». Сравните Евангелие от Луки, глава 23, стих 42. И вот было, светило, торжествовало во всем и за всем этим подлинное величие, подлинное достоинство человека. Было сознание, что всегда, возможно, встать, возродиться, вернуться к свету и радости, для которых и создан человек. И потому была подлинная вера в человека, как и подлинная жалость к нему. И какой бы темной, страшной и жестокой не казалась порой жизнь, все же светил в ней этот свет человечности. Но едва лишь погасили его, объявив ненужным, стала жизнь действительно беспросветной, Воцарился между людьми великий страх, великое недоверие, исчезли куда-то жалости, и сострадания, и нет уже той веры, что все возможно, лишь бы нашел человек в себе свою совесть, лишь бы возникла и расцвела в нем жажда очищения и примирения с Богом. Так вот, обо всем этом говорит, для всего этого и существует Великий Пост. Поистине Великий, ибо ни о чем другом не возвещает он, как о подлинном величии человека, и ни к чему другому не призывает, как вернуться к подлинному своему достоинству. Этот пост как бы напоминает каждому «Дана тебе сила очиститься и возродиться, дана тебе сила захотеть подлинной жизни, разрушить союз неправды, сотканный в мире ложью, ненавистью, завистью и страхом». Итак, где слабость, унижение и неверие в человека, и где настоящая нерушимая вера в его величие и достоинство? Где настоящий человек и где безличное существо, привязанное к дешевой уравниловке? Где свет и радость и где скука и будни? Все эти вопросы пробуждает в нас Великий Пост, который есть медленное восхождение к празднику всех праздников – Пасхи. И на эти вопросы каждому необходимо ответить, ибо они в конечном счете о том, можем ли мы увидеть себя в великом и всеобъемлющем свете, измерить свою жизнь вечным учением – о небесном призвании человека. Великий пост — не древнее установление для церковников, но то, что вырастает из самого видения, самого понимания человека в христианстве. И если правильно расслышать, правильно понять его призыв, то поистине великое и прекрасное учение о человеке примем мы в свою душу. В свете изначального замысла. Нигде, пожалуй, не раскрывается с такой очевидностью, с такой глубиной о различии между религиозным и нерелигиозным восприятием человека, как в подходе к вине и прощению. В Великопостные дни мы, верующие, постоянно призываемся к раскаянию. «Даруй мне зреть моя прегрешение, или дай мне увидеть мои грехи», говорит главная Великопостная молитва, то есть молитва преподобного Ефрема Сирина. И этот призыв к самоуглублению, к самооценке, к коренной внутренней перемене составляет изначальную сущность и назначение Великого Поста. Что это значит? Это значит, что согласно христианскому восприятию жизни человека мы живем не так, не на том, как надобно уровне. И это значит также, что мы можем изменить свою жизнь, если раскаемся, если увидим свою жизнь и себя самих в свете подлинного замысла Божия о нас и о мире. Казалось бы, нечто похожее происходит и при нерелигиозном подходе к человеку. Вот годами, десятилетиями слышим мы о самокритике. И у всех еще в памяти эти невероятные судебные процессы, когда люди, занимавшие самые высокие посты в обществе и государстве, публично смешивали себя с грязью, обвиняли себя самих, В самых страшных и невероятных преступлениях чуть ли не умоляли своих детей приговорить себя к смертной казни. Разве это не раскаяние? Имеются в виду судебные процессы 1937-1938 годов над рядом видных партийно-государственных деятелей СССР. Задаешь этот вопрос и сразу чувствуешь его нестерпимую фальшь. Как и во всем другом подобном, тут не раскаяние, а кошмарная на него карикатура – Нечто до того бесчеловечное, что вместо облегчения испытываешь почти мистический ужас. В чем же дело? Ведь на поверхности сходство полное. И тут и там человек понял, как будто что ошибался, и нашел в себе мужество эту ошибку признать открыто перед всеми. И тут и там самокритика, то есть рассмотрение своей жизни в свете некоего над ней закона. Но стоит только вдуматься... Вглядеться, вслушаться, и от этого сходства ничего не останется, и явит свой страшный лик, как сказано, карикатура. И понять сущность этой жуткой карикатуры легче всего, если вспомнить, как сравнительно недавно происходила так называемая реабилитация, когда возвращались после страшных загубленных лет узники так называемых исправительно трудовых лагерей, и оказалось, что все эти публичные самоосуждения и покаяния были сплошным фарсом. А происходило так потому, и в этом все дело, что никакого высшего закона, способного явить всю правду, никто не искал, а были лишь тактические споры и грызня за власть с неизбежным выводом «горе побежденным». А потом реабилитировали побежденных, осудили победителей, а потом снова начали осуждать реабилитированных и реабилитировать осужденных победителей, и так без конца в той кровавой и тупой бессмыслице, где особенно бессмысленно, особенно страшно звучат эти слова «самокритика» и «самоосуждение». Ибо коренное различие между этим «безрелигиозным», с позволения сказать «покаянием» и «покаянием религиозным» в том, что первое деморализует и унижает, а второе очищает и поднимает человека. В первом случае судьи как бы говорили человеку «признай, что ты подлец и лгун», И осужденный говорил, «Да, вы убедили меня, и я признаюсь в том, что я подлец и лгун». В случае же истинного, то есть религиозного покаяния, кто-то бесконечно высокий, чистый и любящий говорит человеку, «Ведь ты сын Божий, ты образ неизреченной славы самого Бога, ты бесконечно драгоценен и бесконечно любим. Почему же ты оскверняешь и разоряешь свою духовную красоту и высоту? Почему ты не то, что ты есть?» И вот падает человек ниц перед этой святыней, этой чистотой, этим добром этой красотой, возвращается к ним всем существом своим и возрождается. И бывает больше радости на небе об одном грешнике кающемся, чем о 99 праведниках. Сравнитель Евангелия от Луки, глава 15, стих 7. Здесь, следовательно, все исходит из бесконечно высокого замысла о человеке именно о каждом человеке, не о человеке вообще. Все содействует тому, чтобы сам нашел он в себе эту высоту, вернулся к ней и была бы радость о нем. Там заведомо ничего, кроме черной безжалостной мести и расправы, никакого проблеска любви и сострадания. Винтик без личной машины плохо исполнил свое назначение, выкинуть его вон и заменить другим, а чтобы и другим винтикам неповадно было, заставить самого себя покрыть грязью. При религиозном подходе к человеку нет и не может быть подобной замены. Каждый человек неповторим. Религиозное покаяние ведет к осуществлению, раскрытию этой незаменимости и потому очищает, возрождает, дарит радость. Там же только ненависть, только страх, дорога в небытие. И вот в эти великопостные дни особенно важно понять, что в сердцевине истинного покаяния лежит тот высокий замысел о человеке, который отвергается и оплевывается бесчеловечной идеологией, царящей в нашей стране. «Даруй мне зретить мои прегрешение, не чужие, а мои, и значит дай мне увидеть самого себя в том свете, в той правде и любви, для которых я создан». Так покаяние ведет к восстановлению человечности в нас.